Консерваторы приводили ряд возражений по существу вопроса, из них некоторые имеют существенное значение. Коробьин указывал на побеги крепостных как наследствие чрезмерного их обременения помещиками. На это консерваторы справедливо указывали ему, что бегут за границу не только крепостные, но и государственные, экономические, то есть церковные, крестьяне и даже купцы от своей торговли. Раз это так, то, следовательно, виной тому не помещики, а общее развращение нравов. Один из видных вождей консервативной партии, историк князь Михаил Михайлович Щербатов, говорил, что причина побегов чисто физическая. Он указывал на разность и жестокость климатов в России которых он насчитывал восемь, на разность в почве и тому подобное. Не мудрено поэтому, что люди ищут более удобных мест для жительства. Кроме того, по Щербатову имели значение и рекрутские наборы, обленивание населения и ухудшение нравов. Затем дворяне отрицали сам факт экономического угнетения крестьян. Помещики, говорили они, не только не разоряют крестьян, но кормят их в голодные годы, платят за них подушную, пекутся, как о детях. Ораторы не ограничились одной защитой крепостного права, но подвергали критике все требования либералов. Либералы требовали определения размеров повинностей, на что консерваторы им указывали, что этого сделать невозможно, вследствие крайнего разнообразия местных условий. Затем, говорили они, нельзя обеспечить крестьянину право собственности, оставляя его личность в зависимости от помещика. Четно им собственность давать, когда тело их принадлежит другим, говорил Щербатов. Крестьяне могут жаловаться на притеснение господ, для чего надо устроить суды предлагали либералы. Консерваторы возражали им, что это только приведет к разрушению добрых отношений, увеличит количество судебных дел, возникнут бунты, подстрекательства, убийства. В этих словах есть доля правды. Такие суды вводить было рискованно. Весь трагизм крестьянского вопроса в том и заключался, что положение крепостных крестьян – нельзя было улучшить, можно было только уничтожить крепостное право или не сделать ничего. Либералы предлагают наделить крестьян землей, но и у этого есть своя теневая сторона. Теперь, говорит Щербатов, помещики заботятся, чтобы крестьяне не страдали от недостатка или плохого качества земли. А с нарезкой земли, Эта забота прекратится, и положение крестьян только ухудшится. Предоставление крестьянам в собственность земли приведет только к ее дроблению, что крайне вредно. Как на поучительный в этом отношении пример, консерваторы указывали на быт однодворцев. Не можно хозяйство вести там, где крестьяне поделят землю на лоскутья. От раздела земли произойдет еще новое неудобство через полосица, а она вызывает драки, ссоры, поджоги, убийства. Наконец, будет еще новая беда. Крестьяне будут продавать свои земли и переходить таким образом в разряд безземельных рабов. Но возряд либералы, их можно будет наделять казенной землей. Но тогда разорится дворянство, а если не наделять, то разорятся крестьяне. Отвергая все предложения либералов, дворяне соглашались лишь на отдачу под опеку всех владельцев, мучающих своих людей. И кроме того, все соглашались на запрещение торговли людьми в розницу. В доводах, выставленных консерваторами, было много меткого и верного. Этот обмен мыслей приводил к доказательству несостоятельности попытки улучшить быт крепостных крестьян при сохранении крепостного права.